Глава двадцать восьмая Чёрная кровь сомкнулась над головой. Она затекла в рот, глаза, уши. Я слепла и оглохла. Мой крик слезала темнота. Неужели я умерла? «Конечно, ты жива, дева!» Прозвучал рядом голос проклятого Риара. «Я что, это вслух сказала?» Открыв глаза, я некоторое время моргала, привыкая. Потом осторожно ощупала своё лицо, потрогала уши. Удивительно, но черной крови, в которой я захлебнулась, не было. Ничего похожего на нее. Да и дышала я, кажется, вполне свободно. Но как это возможно? И где мы? В Соленгварде? В Соленгварде? Я оглянулась и вытаращилась на стены, украшенные резными янтарными панелями, тяжелую мебель, инкрустированную золотом, и бархатные занавеси у открытых окон, в которые заглядывали первые вечерние звезды. «Здесь всегда закат». Харгор отошел от меня и перебирал на столе пожелтевшие от времени свитки. «Если бы меня спросили, чего мне больше всего не хватает в безвремени, я бы ответил «Рассвета». «Знаешь, зарождающийся день дарит душе новую радость и новую надежду. Мой побратим говорил, что рассвет вселяет в него веру в то, что любую беду можно исправить». Если солнце находит силы снова и снова заползать на небосклон, то и мы сможем собраться с духом, чтобы продолжать жить и бороться. Свиток с шелестом упал на стол. Харгор вздрогнул, словно очнулся, и повернул ко мне жуткую половину своего лица. Растянул губы в улыбке, показывая кости челюсти. Я постаралась не вздрогнуть от увиденного. Йормун слишком часто слушал странствующих скальдов и иногда говорил нелепости. Но рассвета мне действительно не хватает. И потому первое, что я сделаю, приняв твое тело, это напьюсь воды из родника, а потом поднимусь на вершину горы и буду ждать новый восход солнца. Я осторожно отодвинулась, оглянулась. Напротив виднелась распахнутая дверь. Но куда она ведет? Этот Саленгвард казался каким-то ненастоящим, призрачным. В реальности вся эта красивая мебель или сгнила, или пропала. А здесь все так, как было при жизни проклятого владыки. Ты назвал это место безвременем? Что это значит? Разве не понятно? Понятно, но мне надо хоть немного времени, чтобы придумать план побега. Надеюсь, что этот окажется лучше, чем все предыдущие. Брови Харгора сошлись на переносице. Он досадливо поморщился, негодуя на мою бестолковость. Хотя я напрасно злюсь. Ты дева, а не ученый муж. «А я слишком долго был один, так почему бы не поговорить?» Он сделал широкий жест рукой. «То, что ты видишь, я называю безвременем. Место, застывшее в той точке, когда воины из Совета Стахегов воткнули мечи в камни города, пленив меня. Я остановил время в том дне, и здесь могу жить веками. К сожалению, даже без времени не в силах навечно сохранить мое тело. Плоть слаба и разрушается». Он махнул на золотое блюдо, наполненное влажными темно-красными кусками. Это помогает. Но время так беспощадно. Взяв один кусок, Владыка впился в него зубами. На подбородок потекла темная кровь. Меня замутило. Это же сырое мясо? Что ты ешь? Единственное, что сохраняет мою жизнь в этом месте. Сохраняет веками. И по твоим глазам, дева, я вижу, ты догадываешься, что это. Я тяжело проглотила горькую слюну. Мясо его Хёга, мясо Вюльхана. Вот чем лакомил Сериар. «Как ты создал это место?» Слова царапали горло. Все дело в крови Хёга. Его кости и мясо после ритуалов даруют мне исцеление и продлевают жизнь, а кровь сохраняет в безвремене мой разум». Харгор прошел по комнате, трогая кончиками пальцев мебель. «Удивительная сила Хёгов. Даже я не сумел познать ее полностью. Я изучал Хёгов так долго, но так и не понял их до конца. Порой я думаю, что их способности гораздо больше тех, что они позволяют применять Ильхам». Владыка обернулся и снова показал мне свою жуткую улыбку. Кажется, он даже не осознавал, что выглядит настоящим чудовищем. Что ж, теперь у меня будет время изучить то, что я не успел в прошлом. Хотя прошлое или будущее теперь не имеют надо мной власти. Я нашел способ жить вечно. Придет срок, и твое постаревшее тело я заменю на юное, чтобы продолжить путь познания. Но для чего? Я осторожно передвинулась на несколько шагов. План спасения совершенно не желал придумываться. И пока я просто не знала, что делать дальше. Поискала взглядом какое-нибудь оружие, но вокруг были лишь свитки и тяжелая мебель, которую мне не под силу даже сдвинуть с места. Интересно, насколько Харгор силен. Выглядел он худым, и даже ростом был едва ли выше меня. Да и двигался сейчас, как обычный человек. Может попытаться огреть его по голове и сбежать? Главное не думать о том, что придется снова окунуться в ужасное черное озеро. Для чего? Снова нахмурился владыка. «Я хочу, чтобы мой город процветал, но твой город погиб». Медленно я обогнула стол, делая вид, что любуюсь интерьером. Сады засохли, из камней ушла сила. Скалы, оплетенные паутиной железных дорог, не выдержали и обрушились камнепадом. Источники и родники стали горькими, люди ушли или погибли. «Ты уничтожил свой город, а теперь хочешь продолжить? Сделать то же самое со всеми фьордами?» «Ты ничего не понимаешь, дева!» — обозлился Харгор. От резкого движения плоть на его лице треснула и разошлась с жуткой бескровной раной, от лба до самой шеи. Я глубоко вдохнула, надеясь, что меня от этого зрелища не стошнит. «Ну и что с того, что камни перестали менять форму по чужой воле? Или деревья не растут, если того пожелает какой-нибудь ильх, поймавший душу водного Хёга?» Это лишь глупые забавы по сравнению с той мощью, которую могу дать детям фьордов я. Я могу принести истинное величие, создать нечто невероятное. Живые хёги умирают, несмотря на их силу. Я же могу сотворить хёгов из железа и камня, которые будут жить вечно. И служить они тоже будут вечно. Я могу зажечь факелы, огни которых сравняются со светом великого горлахума. «Могу повернуть водный поток и даже расколоть гору, несмотря на то, что сила покинула ее. Да что там? Я могу остановить само время. Ты ведь видишь, Дева? Но сейчас ты говоришь, как мой предатель Атем, и тем лишь раздражаешь меня». Я вздохнула. «Если бы я родилась здесь, за туманом, возможно, я могла бы поверить в слова Риара. Возможно, даже восхититься величием его замыслов» но я выросла там, где железные чудовища стали обыденностью, там, где они отравляют воздух и почву, где давно нет живых скал, там, где все мы дышим с трудом и даже не понимаем этого. Лишь оказавшись за туманом, я ощутила, что это такое жить и дышать по-настоящему, ощущать ток крови в каждой клеточке своего тела, быть частью мира, вливаться в него, словно капли воды в поток. Фьорды жестокие и прекрасны но отказаться от них почти невозможно. Теперь я понимала, почему совет стахёгов когда-то уничтожил всех железных чудовищ Харгора, запечатал Ленгвард, а после разъединил разум, плоть и душу владыки. Возможно, когда-то, много веков назад, в мире конфедерации тоже была разлита эта живая сила, которая ощущается на фьордах. Но люди моей родины выбрали путь, которым так желает идти владыка скорби. Совет ста тогда испугался будущего, которым грезил Харгор. Соленгвард стал той точкой в истории, которая навсегда изменила развитие этих земель и отвернула фьорды от научно-технического прогресса. Людям конфедерации Ильхи кажутся варварами в домотканных рубахах и звериных шкурах, дикарями, сражающимися на мечах, как и сто лет назад. Но отказавшись от развития технологий, Ильхи сумели сберечь Хёгов и их магию сохранить заветы предков и живую силу своей земли, в отличие от тех, кто живет по другую сторону тумана. Вот только мои доводы — пустой звук для Харгора. Они его не остановят. Владыку не смог остановить даже его побратим Йормун. А ветериар по-настоящему тоскует по своему атему даже сейчас, спустя века. И все же убил его. «Ты веришь в то, что делаешь, но ты заблуждаешься, Харгор-Хёк!» осторожно произнесла я. В дальнем углу блеснуло на сундуке что-то узкое. Нож? Кинжал? Не спуская глаз с Ильха, я снова передвинулась. Ты уже погубился, Лингвард, и хочешь той же судьбы для всех фьордов. Вы некоторые открытия лучше просто не совершать. О чем ты болтаешь, дева? Ты выбрал путь, который считаешь правильным, но правильным в твоем понимании. Ты не подумал, что это правильное значит для других людей? Послушай меня. Сегодня утром Агмунд Хёк сжег последний берег, тоже посчитав, что делает благое дело. Освобождает фьорды от скверны. Но разве его поступок можно назвать правильным? Знаешь, Харгор Хёк, мой папа часто повторял странную фразу, которую я не понимала в детстве, но хорошо осознала сейчас. Между правильным и неправильным каждому из нас лучше всего выбирать... «Милосердная». Владыка прищурился, рассматривая меня. «Ты не похожа на дев, которых я знал», — задумчиво протянул он. «Даже жаль, что придется уничтожить твой разум. Увы, великие свершения требуют жертв. Но довольно. Я хочу увидеть рассвет. Нам пора прощаться, дева». «Вот попрощаюсь я с радостью. Катись ты к демонам, Харгор-Хёк!» Рявкнула я и со всех ног бросилась к ножу. Схватила деревянную рукоять, обернулась, Черная тень возникла рядом. И я, не думая, воткнула в нее нож. Сталь вошла в мягкую, слишком мягкую плоть. И владыка рассмеялся. «Нет, дева, я ошибся. Твой разум не стоит сожалений. Ты так ничего и не поняла. Неужели ты намеревалась убить того...» Кто уже долгие годы мертв! Я перевела взгляд с рукояти, торчащей в груди Ильха, на его ужасное лицо. Череп оскалился, верно, снова улыбнулся. Мой ошеломленный взгляд скользнул ниже, на его шею. Постойка. кольцо горлохума, на твоей шее нет кольца горлохума, но надев его, снять уже невозможно, если только не снести голову. Я слишком хорошо помнил рассказ шторма о его побратиме, которого он не сумел спасти. Харгор расхохотался. отвратительное зрелище. Невозможно, не для меня, дева. Я ведь сказал, что кровь, плоть и кости Вельхана сохраняет мою плоть и мой разум, а душа, душу можно скрыть от незримого мира лишь одним способом, поглотив душу Хёга, раздробив ее на куски и переварив словно суп с земляными клубнями. И я застыла, не веря тому, что слышу. Вот уж правда, благие намерения ведут прямиком в котел демонов. Неужели этот сумасшедший не понимает, что его путь познания стал кровавым, и что никакие знания того не стоят? Увы, нет, не понимает. Он все еще верит, что великая цель оправдывает любые жертвы. Вот только я точно не собираюсь украшать с собой эти ряды. Отпустив бесполезный нож, я изо всех сил толкнула Харгора и отскочила в сторону. Оглянулась затравленно, решая, куда бежать, и бросилась к распахнутым дверям. Но стоило приблизиться, как створки захлопнулись, едва не прищемив мне нос. Глупая дева! Почти с сочувствием произнес за спиной владыка. Ты пытаешься убежать от меня в моем же безвремени? Беги, если хочешь. Это ничего не изменит. «Осталось недолго». «Недолго?» Я резко обернулась и прижалась спиной к закрытой двери. Перед глазами потемнело, словно навеки упала пелена. Навалилась слабость. «Что со мной?» Даже шевелить языком оказалось трудно. «Ритуал завершается. Твое тело уже почти принадлежит мне. Не сопротивляйся, дева. Боли не будет. Ты просто уснешь. «Ну да, вечным сном». Не хочу! Беззвучно скользнув над полом, Владыка завис рядом со мной. Костяная рука без плоти прикоснулась к подбородку. Почти ласково, почти нежно. Лицо с оголенными костями черепа оказалось близко-близко. Так, словно Харгор собирался меня поцеловать. Я дернулась, снова пытаясь убежать, но тело не слушалось. Слабость стала всеобъемлющей. Навалилась на грудь гранитной плитой. Мысли метались испуганными птицами, и вдруг прямо в моей голове прозвучал голос Харгора. «Не сопротивляйся». Я вздрогнула, осознав, что владыка все еще стоит напротив, неотрывно глядя на меня. Однако я так явно слышу его мысли, милостивые перворожденные. Да он просто выселяет меня из моего же тела. Хотела воспротивиться, но как? Ничего не получалось. Я лишь слабела. Хотелось завыть от бессилия, но могла лишь тяжело дышать. Сознание путалось. Воспоминания потускнели, смешались. Я пыталась удержать их, но почему-то видела совсем иное радостного и одновременно испуганного мальчика с кольцом горлохома в дрожащих руках. Я ощущала на губах сладковатое дыхание Харгора, его костяные пальцы на своем подбородке, пока чужая память наполняла мою голову. Его становилось моим, а мое его. Надо сопротивляться, бороться. Но мои воспоминания тускнели, заменяясь чужими. Я пыталась удержать их, но они таяли, выскальзывали водой из пальцев. Вода. Надо вспомнить что-то связанное с водой, что-то хорошее, самое лучшее, то, что даст мне якорь, то, что удержит мою память и мой разум, не даст им раствориться в ужасающей силе проклятого Риара. Прогнав из головы воспоминания о мальчике, будущем владыке, я сосредоточилась на своем прошлом. Вот мой первый велосипед и первая поездка по дорожке вокруг родительской фермы. Мне лет шесть. Я смеюсь от счастья и кручу педали, пока папа держит велосипед, не давая мне свалиться в кусты. Мне семь, и мы всей семьей ночуем в палатке на склоне горы. Я учусь читать созвездия и распознавать следы на земле. Мне восемь. И в конюшне родился тонконогий пятнистый жеребенок. Мы с Майком назвали его «Клюковкой». Мне пятнадцать, и тренер уговаривает меня принять участие в соревнованиях. Мне пятнадцать, и их выигрывает Алекс. Мне двадцать, и я знакомлюсь с Джетом. Мне двадцать один, я учусь водить автомобиль и мечтаю о собственной квартирке. Мне двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Сознание тает. Я с ужасом понимаю, что это все не то, что счастливые события моей жизни не в силах удержать меня. Они похожи на солнечных зайчиков. Ласково щекочут кожу, вызывают мимолетную улыбку и ускользают прочь. Плещутся в руках солнечным светом, согревая. но ну и только. Или все, о чем я вспоминаю, слишком незначительно, слишком мелко. «Засыпай», — ласково шепчет владыка, — «тебе не победить». «Что ты знаешь о сражениях, хрупкая дева? Что знаешь о ранах, нежное? О ранах, что болят веками? Засыпай». Увы, в этой битве нельзя победить солнечным светом. Нужно что-то совсем другое. То, что я не хочу, не могу вспоминать. Ведь то, другое, нельзя назвать счастливыми моментами моей жизни. И разве можно задержаться в этом мире ради них? если даже думать о них больно. В отчаянии я глянула на звезды, мерцающие на сумраке неба, и вдруг заметила нахохлившегося Беркута, присевшего на край окна. Что он делает здесь, в чужом безвременье? И как вообще смог сюда попасть? Впрочем, какая мне разница, Да него ли сейчас? Я таяла оплывающей свечой, сил сопротивляться почти не осталось. Да и надо ли? ради чего тебе бороться зачем голос в голове убаюкивал. и правда зачем разве что мягкая волна качает разбитый хюкар. на борту белой краской выведено кривое слово медуза от шкур на кровати пахнет вереском а под темным днищем спит морской змей он мог бы спать где угодно в теплом гроте или в прохладной глубине но он спит здесь И порой поднимает голову, чутко прислушиваясь к легкому дыханию девы. Помни свой шторм, Мира, и помни, что ты в нем выжила. Слова обжигают и ранят. Нет, это не счастливые воспоминания. Эти воспоминания подобны клинкам, ранят насквозь, выпускают кровь, сдирают на живую кожу. Они безжалостны, словно дикие звери. Они жестокие, они беспощадны и лишь они могут удержать мою душу. Никогда не забывай о том, что тебя изменило. Храни в памяти и доставай, когда тебе надо стать сильнее, злее, яростней, когда тебе надо победить. Свет сменяется мраком. Мрак становится силой. Огромный белый корабль и майк, стоящий на трапе. Ну же, Мира, поторопись. Из-за тебя мы опоздаем и плывут без нас. Черное небо и и брызги в лицо. «Не отпускай меня, Мира! Только не отпускай!» Холодные бездыханные тела, через которые я пробираюсь снова и снова. «Вы слышали? Ту бурю назвали Мирандой. Так зовут вашу девочку, да?» Какое ужасное совпадение. «Мама, зачем мы сняли фотографии Майка? Тебе надо все забыть, Мира». Прохладная глубина бассейна и лютый страх, когда я шагаю с бортика. Снова вода но уже иная, темная, слоистая, живая. Что делать с девчонкой, когда мы пересечем туман? Фьорды согрелись. Куда ты снова бежишь, Лильган? Насмешка на губах, серый туман над зелеными мхами, искры праздничного костра, мое отражение в глазах Кракена и нож, входящий в сердце Ильха. Или в мое. Я хочу, чтобы у тебя остались воспоминания о фьордах. Обо мне. Мучительная боль потери, жажда отмщения, горячая, хмельная ярость. Ненависть. Чувства, невыносимые настолько, что хочется выдрать их из себя. Беда та еще, сволочь. Помни свой шторм. Жестокие чувства, заставляющие жить. Засыпай, дева. Все кончено. Ты не сможешь победить. Не смогу. Одна не смогу. Но я не одна. Почти беззвучный клек от неживого беркута и шепот тысячи душ, наполняющий безвременье. Я открыла глаза.